Разноцветные рыбы Это сказка о рыбаке Который всю свою жизнь Ловил рыбу И сегодня И завтра И послезавтра Каждый день он ловил рыбу Но однажды С ним случилась необычайная история. Однажды он забросил сеть в море, но вместо рыбы вытащил на берег мертвого осла. Рыбак очень рассердился, обругал несчастного осла и забросил сеть во второй раз. «Не беда!» — сказал он себе. «На этот раз я поймаю много рыбы!» Но на этот раз он вытащил на берег целую кучу битых черепков и осколков стекла. Тут рыбак рассердился еще больше и забросил сеть в третий раз. И опять не поймал ни одной рыбы. Но на этот раз он не рассердился, а обрадовался, потому что вытащил из воды старинный медный кувшин. За этот кувшин мне дадут на рынке немало денег Решил рыбак Как вдруг он увидел, что кувшин запечатан свинцом Наверное, это неспроста, подумал рыбак Кувшин чересчур тяжелый А что, если он набит золотом? Недолго думая, он сорвал свинец ножом Но никакого золота внутри не оказалось Место золота Из горлышка кувшина повалил густой белый дым. Он поднимался все выше и выше к небу, потом потемнел и превратился в огромного страшного джинна. Его голова, над которой кружились испуганные птицы, была величиной с дом. Глаза были как окна, рот как дверь, ноги как мачты — а руки, как толстые бревна, и свисали до самых колен. Джин скинул их к небу, и над морем прокатился его громовой голос. «Наконец-то! Наконец-то я свободен!» От ужаса бедный рыбак упал на колени, а Джин склонился над ним и крикнул. Молись, рыбак! Сейчас я тебя убью! За что? За что? Я ведь поднял тебя с ода морского и освободил! ха ха ха ха ха Хорошо! Я отвечу тебе! Я не стану рассказывать, кто и за что заточил меня в этот кувшин! Но когда я просидел в нем сто лет, я поклялся, что тот, кто освободит меня, станет самым богатым. Но меня никто не освободил. И когда прошло еще сто лет, я поклялся, что тот, Кто освободит меня, станет царем. Но меня никто не освободил. И когда прошло еще сто лет, я поклялся, что исполню три желания того, кто освободит меня. Меня опять никто не освободил. И тогда я возненавидел все живое на земле и поклялся, что того, кто освободит меня, я убью. И сейчас я убью тебя. Смилуйся, смилуйся, я же не виноват, что родился так поздно и не освободил тебя 300 лет назад. Готовься к смерти. И тогда рыбак решил перехитрить Джинна. Эх, ты лжешь, крикнул он Джинну. Я открыл кувшин, но кувшин был пустой, и тебя в нем не было. Ты не смог бы в нем поместиться. Ты ты смеешь обвинять меня во лжи? Конечно, ведь даже я не могу забраться в этот кувшин а, Потому что ты человек А я джин и все могу Смотри Сейчас я снова заберусь в кувшин А потом выйду из него «И убью тебя!» И джин снова растаял в воздухе, превратившись в столб белого дыма, который легко вошел в кувшин через узкое горлышко. В тот же миг рыбак схватил свинцовую затычку, пройти через которую джин не мог, и закрыл ею горлышко кувшина. «Кто ты делаешь?» «Ты обвинил меня в лжи, а сам обманул меня!» «Сейчас же открой кувшин!» <свят> «Ха-ха-ха-ха! Как бы не так! Я дал тебе свободу, а ты за это хотел убить меня, неблагодарный!» «Теперь я брошу тебя снова в море, и ты пролежишь на дне морском до конца света!» <свят> «Пощади меня! Выпусти на волю, И ты никогда об этом не пожалеешь!» Нет, ты снова лжешь, злодей. Если я злодей, то покажи пример истинного благородства и великодушия. Открой кувшин и выпусти меня на свободу. И клянусь Аллахом, я не только сохраню тебе жизнь, но и сделаю тебя счастливым. Я поклялся Аллахом и знаю, рыбак, что этой клятвы ни один джин никогда не нарушит. И на этот раз рыбак поверил джинну и открыл кувшин. И когда джин снова принял свое обличие, то сначала он поднял кувшин и зашвырнул его далеко в море, а потом сказал... «Не бойся, рыбак, я сдержу свое слово». И джин направился к горе, что возвышалось неподалеку от моря, поднялся на нее и снова спустился вниз. «Зачем ты привел меня сюда?» «Закинь сеть в этот пруд!» И рыбак так и сделал, и закинул сеть в пруд. А когда вытащил ее, то не поверил глазам, потому что поймал четырех рыб разного цвета – белую, красную, голубую и желтую. «Возьми этих рыб и отнеси их султану, и султан щедро вознаградит тебя. Но помни, только трижды ты сможешь закинуть сеть в этот труд». Тут джин ударил ногой в землю и исчез. А рыбак вернулся домой, спрятал сеть и понес рыбу во дворец к султану. Увидав разноцветных рыб, султан очень удивился. — Никогда раньше я не видел таких рыб, — сказал он визирю. — Прикажи поварихе и жарить их мне на обед. И визирь отправился к поварихе. А султан заплатил рыбаку целых четыреста динаров. За каждую рыбу по сто динаров. И счастливый рыбак отправился домой».